Глава десятая. Этот мир для таких, как мы. Хелен бешено заорала и бросилась на королеву. Стерва! Сука! Как она посмела! Корвус не должен был умереть! Кто-то сбил ее с ног и навалился сверху. Она уже собиралась снова усеять костюм острыми шипами, когда нападающий заговорил. Не спеши! «Командер бы этого не одобрил. Убить мы ее еще успеем». «Отвали, Жор!» Задергалась Хелен, облегченно выдохнув. «Хорошо, что это не Дюрандаль. Не Генри Джексон в теле Дюрандаля. Он больше никогда не прикоснется к ней. И его тоже надо убить. Сразу после этой коронованной суки». «Да, мозги в кашу!» Донесся до нее голос Дакоты. Био вещество тут не поможет. На глазах Хелен навернулись слезы. Корвус. Он полный мудак и говнюк. Так почему она ревёт из-за дурацкого недосвидания с подгоревшим ужином? Потому что он не воспользовался, когда она отключилась, выпив стакан виски. Потому что он относился к ней как к нормальному человеку, хотя знал ее историю. И хотя приставал, Но как к любой обычной бабе, если бы еще ее тело не реагировало на него... Нет, не так. Если бы ее тело реагировало естественно, а не запрограммированно. А хотя, черт возьми, стоило на это плюнуть. Но теперь уже поздно. Решив, что она немного успокоилась, Жор поднялся, отпуская ее. «Ну, кто со мной?» Выкрикнула королева. Рядом с ней встал клинок, поигрывая половинкой копья. В его лопище выглядящий, как тонкий прутик. Рэнди встал и неторопливо поплелся к ним, спиной ощущая рукоять револьвера с последним патроном за поясом. Бросив взгляд на эльфийку, незаметно подмигнул ей. Девчонка кивнула и тоже присоединилась к королевской свите. «Отдайте мне меч!» – потребовало ее величество. Против нее осталось всего трое – Хелен, Жор и Ламия. Ну и еще троица стражей, которые обычно не спешили вмешиваться. Но если на этот раз они не станут сохранять нейтралитет... Рэнди слегка вздрогнул, представив... Куда они могут зашвырнуть его за компанию с остальными, не разбираясь в мотивах?» Лишенный сил стража М.Д. джей мялся в стороне, не зная, к кому примкнуть. «Да ладно!» – хихикнула Дакота. «А иначе что? Забьешь нас до смерти рукоятью крохотного незаряженного пистолетика?» «Моё оружие вполне заряжено!» Каким-то странным голосом процедил клинок, направляя копье на стражницу. «Да, моё тоже!» – заявил Ренди, доставая револьвер. Вопреки стараниям, голос дрогнул, и выкрик получился немного визгливым. Дакота с любопытством уставилась на него. Рэнди качнул направленным в потолок стволом в сторону дюрандаля и дернул глазом, изображая нервный тик. Оставалось надеяться, что стражница поймет намек. «Слышь, Даллас, в нас сейчас стрелять будут!» Сообщила она. «Ты еще штаны не намочил от страха?» «Выделительную систему я в этом теле не создавал!» Отозвался он. «Иначе непременно уже обделался бы!» «Вы слишком человекоподобны!» Проворчал Арканзас. «Хватит дурака валять! Займитесь делом!» По мановению его руки жижа в бассейне вспучилась, выплеснув желеобразное щупальце, протянувшееся к Хайду. Залив рану в его животе биовеществом, щупальце убралось обратно. «Зачем ты это сделал?» Истерично взвизгнула королева. Иметь Хайда в противниках ей явно не хотелось. Когда он начнется, то будет безмозглым хищником с единственной целью – убивать. Сообщил Арканзас. «Так что я советую вам решать побыстрее». «Что решать?» Не понял Рэнди. «Все». «Я могу его спалить!» Предложил Дюрандаль. «А пользоваться этой штукой умеешь?» Осведомилась Хелен, вставая перед ним. Ее одежда превратилась в усеянную шипами броню. Голову тоже закрыл шипастый шлем. «Сначала попробуй пристрелить меня!» – заявила она. Рэнди отступил на шаг. Королева смерила его неодобрительным взглядом, но он только пожал плечами. Мол, что такое лишние полметра для револьвера? Насыщие дети!» – покачала головой Дакотта и швырнула меч высоко в воздух. Рэнди сдержал порыв машинально проследить взглядом полет меча и увидеть, кто же его схватит. Вместо этого он сделал шаг в сторону и навел ствол револьвера на затылок клинка. Одна попытка, единственный шанс. Акса пуля в спину не остановили, но в голову-то другое дело, с фрицем прекрасно сработало. Он дернул спусковой крючок. Настя взвилась в прыжке, ухватив рукоять меча. Тут же развернулась в воздухе и приземлилась лицом к королеве, выставив клинок перед собой. «Пора поквитаться за все». В голове слышался шепот Форпол. Она и прежде его слышала, хотя не так отчетливо. И даже временно примкнула к ее величеству. «Нужно ведь было понять, разобраться». Настя усмехнулась этому неказистому самообману. Волшебный меч. Вот что привлекло ее на самом деле. Странный и страшноватый. Мало похожий на оружие избранных героев, но... Такой уж тут корявый и страшноватый мир. Сияющих истинным светом клинков точно днем с огнем не сыщешь. Так что надо брать, что дают. А если не дают, отобрать. Грохнул выстрел, и громила клинок рухнул с простреленной головой. Королева кинулась, было подобрать его оружие, но Настя была быстрее. Схватив ее величество за косу, Настя приставила меч к ее горлу. «Не надо!» – выкрикнул бывший страж с драконом на щите. «Она убила Корвуса!» – рявкнула на него Хелен. «Прикончи ее!» «Так может, пусть Корвус и решает, что с ней делать?» Предложила Дакота, помахивая смартнетью, вытащенной из развороченной головы командора. «Или вы собираетесь так и оставить его мертвым? Настя не сдвинулась с места. «Воскресят они командора или нет? Ей, какое дело?» «Ничего хорошего он ей не сделал. Плохого тоже, но это просто не успел. А вот ее Величество...» Кто-то дернул ее за ухо так, что Настя взвизгнула и подпрыгнула от боли. Меч оказался нацелен на нового противника. Но Рэнди тут же поднял руки в миролюбивом жесте. «Извини, просто хотел привлечь твое внимание», – заверил он. «Ну и напомнить». «Что я длинноухая секс-кукла для Садомаза?» – перебила Настя. «Это хотел напомнить». Э, -э нет», – почесал в затылке Рэнди. «Напомнить, как неприятно быть в роли слабой жертвы, которой любой может причинить боль. А сейчас ты как раз в роли этого любого. И не надо так». Он пожал плечами и развел руками. Настя хмыкнула. «Да уж, а оратор из него так себе». «Ну ты прям философ кухонный», пробасил подошедший повар-тролль. «Хотя по кухне тут я главный, хм». Настя закатила глаза. Ну вот, еще один умник, не способный двух слов связать. Что ты вообще знаешь о роли жертвы, а? Троль смерил гвардейца пренебрежительным взглядом. Ты тут без году неделю, а уже в командиры выбился. И вообще, на лузера не похож. Спасибо, удивленно отозвался Рэнди. А это тут при чем? Притом, чего ее получаешь? Не послушает. Уж я-то знаю. «Когда слабак получает каплю силы, то только сразу в морду», — заявил тролль. «Как командир мне, потому что всегда есть кто-то сильнее». «Ничего себе логика!» — возмутилась Настя, но, увидев прямо перед носом здоровенный кулак, замолчала. «Убьешь королеву, я тебе по башке дам», — предупредил тролль. «Расплющу». «Стоило на пять минут умереть, как тут у всех начали случаться прозрения и осознания!» Донёсся чей-то хриплый голос. Корвус поднялся, опираясь на Хелен. Мир перед глазами ещё кружился и расплывался, но после выстрела в лицо это пустяки. Лицо он на всякий случай ощупал и убедился, что оно на месте». Взгляд упал на труп в серой куртке, у которого от физиономии остались одни кровавые ошметки. Наверняка не только от выстрела, но и после выковыривания смарт-нити ещё ущерба добавилось. Но это уже не важно. Он скинул куртку с себя, черную, и, подырев спине, понял, в каком теле оказался. Впрочем, об этом можно было догадаться и потому, что все остальные присутствовали. Правда, клинок валялся на полу с дыркой в затылке. Он аккуратно отстранил Хелен, которая вовсе не желала отцепляться. Ну конечно, на тело Хайда у нее реакции быть и не должно. «Жор!» – обратился он уже лично к расфилософствовавшемуся повару. «Заткнись и отвали от девчонки. Она теперь героиня с волшебным мечом. Может, даже к говорящим. Пусть решает сама. Я с радостью уступлю ей место героя, которого этот город заслуживает. Все-таки кто-то всегда должен быть самым крутым и запугивать остальных хулиганов. Он подошел к собственному мертвому телу, перевернул и начал стаскивать куртку. И что? Не желаешь отомстить своей убийце? покосилась на него Эльфийка. А на хрена? Пожал плечами он. «Она опять хотела мне подгадить. Облажалась и сделала только лучше. Пусть живет с этим. Это тело покруче моего будет. А рожа все равно была та еще». «Нормальное у тебя было лицо», возразила Хелен, опять норовя повиснуть у него на шее. «Но на новое ты запала куда быстрее», усмехнулся Корвус. Она покраснела и чуть отстранилась. «Я... Дело не в этом. Я просто подумала, когда ты умер, что зря я...» «Конечно зря!» – кивнул он. «Многое потеряла. Еще посмотрим, как и что у тела Хайда по этой части!» «Посмотрим!» – улыбнулась Хелен, недвусмысленно поглядев ему ниже пояса. Корвус все же отстранил ее, надел куртку и метнулся к эльфийке. Отобрал меч и поднял девчонку за шкирку. «Да, это тело точно круче», — подтвердил он. «И Жор прав. Ты не самая грозная хулиганка в этой подворотне. Но и ты права. Королевскую власть пора менять. Будешь новой королевой?» Эльфийка вытаращила глаза. Корвус поставил ее на пол и вернул меч. «Это узурпация!» — подала голос Жанна. «Мой сын мертв!» «Они не поженились и...» «Да плевать!» Отмахнулся Корвус. «А раз пацан мертв, то формально династия вообще прервалась!» «Но никто и спрашивать ничего не станет. Вот только что с тобой все-таки делать?» «Возможно, тебе будет интересно», «протянула подошедшая Дакота», «что она беременна». При этих словах М джей и Рэнди одновременно охнули и переглянулись. Корвус усмехнулся. «Ну и кто счастливый папаша?» «Симбионт Фрица», – ошарашила Дакота. Но и геном Ворпл примешался. Так что Ее величество забрюхатило от двух пришельцев разом. Корвус удивленно посмотрел на стражницу. Похоже, она не шутила. «И что теперь с этим делать?» «Что за чужой вылезет из Жанны?» Конечно, такой вариант будет ей наихудшим наказанием за все. Может, даже слишком жестоко. Не лучше ли все-таки убить? А то потом еще и с инопланетной тварью разбираться. Жанна охнула и упала на колени, схватившись за живот. Беременна. У нее будет ребенок. Ее сын мертв, но родится новый. Если только ее не казнят здесь и сейчас. — Умоляюще пробормотала она. — Пожалуйста. Я отрекусь от трона. Уйду в изгнание. Куда скажешь. Можешь меня запереть и приставить стражу. Замуровать, оставив только маленькое отверстие, и через него еду скидывать. Да черт с ним. В комнате с подачей баланды и канализацией наглухо замуруй. — Чего? — он удивленно вытаращил глаза. — Эй! Ты да кот услышала? У тебя там чужой сидит, а не ребенок. Все равно ребенок! выкрикнула она. Да наплевать от кого, даже если у него будут щупальца и хитиновый панцирь, все равно это будет ее ребенок, и она о нем позаботится. В этот раз она постарается, все сделает как следует. Настя отступила на шаг, хотя королева не проявляла агрессии. А Корвусу не составит труда преодолеть расстояние. Вон с какой скоростью он подскочил. Она и моргнуть не успела. А Ее Величество... От нее теперь всего можно ждать. Возможно, убить ее будет милосерднее. Сошла с ума из-за потери сына. Но пусть теперь разбирается Корвус. А сама Настя... Что ей теперь делать? Героине из нее все-таки не получается... несмотря на силу вампирши, и волшебный меч. И дело даже не в том, что Корвус в теле Хайда оказался быстрее и сильнее, а в ответственности. Кто-то должен принимать решения, порой трудные, такие, от которых зависит чья-то жизнь или жизни всех горожан. И, пожалуй, главный героизм именно в этом, а вовсе не в том, чтобы рубить чудовищ волшебным мечом. Ведь сколько книг про героев она читала, а поняла только сейчас. Там ведь именно об этом и было написано. Ну, по крайней мере, в хороших книгах. А если посмотреть под другим углом, избранного героя как раз для того и ищут, чтобы свалить на него ответственность за успех или провал. И выбирают, конечно, такого, который справится с возложенной ношей – И все сделает правильно. А как он будет жить потом, уже никого не волнует. В книжках, конечно, пишут, что долго и счастливо. Но это вряд ли. Не с таким грузом за плечами. Ведь все те, кто погиб сегодня в бою с тварями, на совести Корвуса. А теперь вот в его руках жизнь беременной женщины. Пусть женщины злобной. А теперь и сумасшедшей. и беременной чудовищем, но... Нет. Пусть все взвешивает и решает он. А стать королевой, как он предложил, ведь снова придется что-то решать. Разве что спрашивать у кого-нибудь совета. Голос меча в голове снова забормотал. Но теперь он не звал, не уговаривал, не призывал к единению. Он предлагал информацию. Видимо, из-за смарт-нитей, вытащенных из Хайда. Стражи что-то говорили про нейросеть и... и... Вот чем Ворпл стал теперь? А еще он обещал контроль над королевой и тем, что она выродит. «Ладно, если ты так хочешь». Пожал плечами Корвус, глядя на Жанну. А Нарьяна закивала. «Останешься тут, в шпиле». «Подземные выходы замуруем, у дверей будет охрана. Высунешься – умрёшь». «Я это проконтролирую», – подала голос эльфийка. «Как скажете, ваше величество», – ухмыльнулся Корвус. Девчонку уверенно кивнула. «Ну, выбирай себе начальника гвардии дворца». Она также уверенно указала на рыжего Рэнди. «Что ж, парой проблем меньше». Хоть эти определились. Доверять им полностью, конечно, нельзя. Но их кандидатуры куда лучше Жанны и Фрица. Корвус подобрал половинку копья, валяющуюся рядом с телом клинка. Надо же было забыть про нее и бросить рядом с трупом двойника. Ну да ладно, денек выдался напряженным, так что простительно. И вообще... «Не каждый день приказываешь пристрелить своего двойника из баллисты!» «А ты будешь новым капитаном!» Обернулся он к МДЖ, бросив ему ополовиненное копье. «Справишься? Тогда забирай своих солдат из моей башни нахрен! И валите в бывший храм! Можешь его переименовать в казармы или еще как!» Корвус оглянулся на Ламию, как последнюю представительницу власти храма. Но та лишь пожала плечами и махнула рукой, косясь на Жора. Корвус вздохнул. Похоже, эта рыжая стерва переедет в башню. Все-таки не совсем все хорошо заканчивается. Еще и Сет где-то сидит и страдает по подружке. Конечно, никуда он не денется, придет. Но для него хэппи-энд точно не случился. А впрочем, никаким концом тут в любом случае не пахнет. Жизнь-то продолжается, и даже если стражи что-то там сделают, и новые придурки перестанут сваливаться в город, а старые прекратят мутировать, чтобы не жрали, все равно всеобщего мира и благоденствия не наступит. И кому-то придется за всем следить и контролировать. Он покосился на свое мертвое тело. А может, лучше было и не воскресать? Хотя нет. Никакого света в конце тоннеля и прочей ерунды. Только выстрел. А потом сразу открыл глаза в теле Хайда. Может, правда, здесь уже ад? А в аду нельзя умереть и попасть куда-то еще? Да и в рай таких точно не берут, как и в космонавты. Хотя бывшие кандидаты в таковые здесь и появились. «Где Блэк спросил он у Дакоты. «В порядке она. Пожала плечами стражница». Фриц пытался и ее оплодотворить, но ничего не вышло. Твоя бывшая подружка бесплодна, как рязанская пустыня. Новая тоже. Она покосилась на Хелен и хмыкнула. Корвус пожал плечами. Про Хелен он и так был в курсе. Да и тело Хайда тоже вряд ли приспособлено к размножению вообще. Главное, что прибор был в наличии, но по ощущениям с этим порядок. «А может, заодно объяснишь, в чем я теперь, собственно, теле?» Спросил он. «Кто такой был Хайд?» «Я могу объяснить». Вмешался новый страж с легкой руки Рэнди, нареченный Арканзасом. Он биоконструкт, созданный людьми для борьбы с теми существами, которых вы сегодня уничтожили. Типовая штамповка, конечно, но прекрасный во всех отношениях экземпляр. «Совершенная военная машина». «Ага», – кивнул Корвус, перебив его. От таких объяснений не мудрено только сильнее запутаться. Ничего принципиально нового Страж не сказал. А подробности к черту. Тело уже ощущалось почти как родное. Ну а если будут какие-то побочные эффекты, придется с ними жить. Потому что выбор никто не предоставлял. А повторные пересадки разума лучше избегать. «Ну, вырубайте систему!» Махнул он стражем. «Или что вы там хотели сделать?» «Не спеши!» Хитро улыбнулась Дакота. «Это всегда успеется! А до того у нас есть к тебе еще одно предложение!»